Глебов. Барьера Ориона. Книга вторая. Разведчик-барона. Глава 1. Нас ведут куда-то к центру города. Как я понимаю, главная контора особой канцелярии находится в цитадели, чаще называемой Баронским замком, и сержанта везут именно туда. Несмотря на уверение Евгения, что я тоже ценный свидетель, Меня решают пока оставить в участке местной стражи. Для ожидания мне выделяют небольшую коморку с минимумом мебели, хорошо хоть не камеру. Впрочем, враждебности и подозрительности по отношению ко мне стражники не проявляют, и это уже неплохо. В том, что вскоре баронские дознаватели захотят со мной побеседовать, сомнений нет. Вопрос лишь в том, насколько быстро я им понадоблюсь. Есть надежда, что успею хотя бы поесть и привести себя в порядок. У меня в рюкзаке остался небольшой запас продуктов, но воспользоваться им не приходится, покормить меня стражники не забывают. Разнообразие местной кухни не балует, однако большая тарелка густых наваристых щей и толстый кусок свежего хлеба появляются передо мной довольно быстро. Приносит их молодая и симпатичная, но демонстративно строгая девушка в форме капрала баронской стражи. Выглядит она так, будто долго готовилась к приему в высшем свете, не жалея ни денег, ни времени для лучших городских портных. Похоже, местная красавица не слишком счастлива тем, что ей приходится прислуживать какому-то грязному деревенскому охотнику. Но, судя по всему, ее начальство считает, что лучше покормить меня здесь, да и вообще следует пока ограничить мои контакты с кем бы то ни было, а то мало ли какая информация может достичь не тех ушей. С особой канцелярией потом проблем не оберешься. «Спасибо, капрал». Я вежливо киваю, эффектной стражницы. «Скажите, а умыться и хоть как-то почитить одежду здесь где-то можно?» «Со мной, вероятно, вскоре захотят поговорить. Не хотелось бы представать перед начальством в таком виде». Пару секунд я наблюдаю на лице девушки сложную гамму эмоций. Она, похоже, вообще не собиралась со мной разговаривать. И, возможно, даже получила приказ не вступать с непонятным охотником ни в какие дискуссии. Но мой вопрос звучит вполне естественно, и она все же решает ответить. «Я передам вашу просьбу лейтенанту». Сухо произносит стражница и, не дожидаясь моей реакции, выходит из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь. Звука задвигаемого засоба я не слышу. Видимо, меня все же не воспринимают как задержанного. Но что-то мне подсказывает, что если я решу выйти из коморки и прогуляться по коридорам участка, рядом обязательно окажется кто-то из местных сотрудников и ненавязчиво объяснит, что лучше бы мне данное помещение не покидать. Досматривать меня на входе в участок никто не стал, однако огнестрельное оружие вежливо, но настойчиво попросили сдать. Так что сейчас оба моих револьвера, снайперская винтовка и трофейная автоматическая пушка лежат в местной оружейке под присмотром дежурного сержанта. Местных порядков я совсем не знаю, но сейчас поздний вечер, и высокое начальство уже наверняка отдыхает. Возможно, конечно, варианты. Однако доклад сержанта в любом случае сначала выслушать кто-то рангом пониже, и только по его итогам будет приниматься решение, стоит ли дергать серьезных людей немедленно, или возникшая проблема подождет до утра. Думается мне о гибели половины взвода баронской стражи и угрозе захвата лихими людьми Александровки начальству все же решат доложить немедленно. Но какое-то время это все равно займет. В своих рассуждениях я оказываюсь прав, и к моменту, когда стражникам приходит приказ доставить меня в особую канцелярию, Я успеваю смыть с себя дорожную грязь и переодеться в чистую форму баронской стражи без знаков различия, принесенную мне все той же неразговорчивой девушкой капралом. Из оружия мне возвращают только винтовку, да и то без боеприпасов. Заберешь свои стволы на обратном пути, поясняет дежурный сержант. В канцелярию с оружием нельзя, однако для твоей СВД почему-то сделали исключение. Холодное оружие тоже сдай. Мы тебя шманать не будем, но на входе в канцелярию в любом случае будет досмотр. Если что-то найдут, будут очень недовольны. Там люди серьезные, шутить не любят. Так что лучше их лишний раз не раздражать. Я тогда, пожалуй, весь рюкзак здесь оставлю. Предупреждение дежурного приходится очень кстати. У меня что не вещь, то оружие. Ну или то, что можно за него принять. Брать с собой на допрос трофейный шар тайкунов мне очень не хочется. Рано еще светить его перед дознавателями из особой канцелярии. Пусть лучше здесь полежит. Стражникам вроде до моих вещей дела нет. Так что тут они точно целее будут. Оставляй, — одобрительно кивает сержант. Получишь назад вместе с остальным железом. Пока все складывается неплохо. Я и сам хотел оставить стражникам на хранении свои вещи, а тут и повод для этого очень удачно образовался. Теперь шар тайкунов и мой амулет, расширяющий возможности зрения, тихо лежат в брезентовом мешочке на дне рюкзака, отданного мной дежурному стражнику, а на груди под одеждой у меня висит другой трофейный амулет так ни разу и не откликнувшийся на мои попытки наладить с ним контакт. Цитадель выглядит внушительно. Ее внешний периметр – еще одна высокая стена из бетонных блоков с плотными спиралями колючей проволоки поверху и хорошо укрепленными приземистыми башнями через каждые 100 метров. Старых зданий внутри цитадели немало, а промежутки между ними плотно застроены очень прилично выглядящими деревянными и каменными домами, возведенными уже после войны. Чувствуется, что живут здесь далеко не последние люди. В центре цитадели расположена хорошо укрепленная резиденция барона, но мы идем не туда. Главная контора особой канцелярии впечатляет. Она занимает неплохо сохранившиеся трехэтажные кирпичные здания военной постройки. Как оно умудрилось уцелеть во время чужой войны, вопрос сложный. Время, конечно, изрядно над ним поработало. Но, похоже, на поддержание этого строения в приличном состоянии и силы средств барон не жалеет. В сравнении с нашими деревенскими бетонными двухэтажками, это просто дворец какой-то. На входе меня досматривают со всей тщательностью. Винтовку сразу забирает и куда-то уносит один из сотрудников канцелярии. К ней, как и ожидалось, вопросов не возникает а вот амулет, висящий у меня под курткой, вызывает довольно бурную реакцию местной охраны. «Это что?» – не обещающим ничего хорошего голосом спрашивает мне начальник дежурной смены со знаками различия капрала. Его черно-серая форма выглядит очень внушительно, и, несмотря на невысокое звание, ведет он себя как полный хозяин положения. Впрочем, как соотносится звание в особой канцелярии и той же баронской страже, я не знаю. Возможно, местный капрал по статусу выше секретаря-стражника. «Это амулет тайкунов». Я равнодушно пожимаю плечами и всем своим видом показываю, что не считаю данный инцидент своей проблемой. «Меня предупредили о необходимости оставить в оружейной комнате стражи холодное огнестрельное оружие. О конструктах тайкунов речи не шло». Старший смены бросает вопросительный взгляд на сопровождающего меня стражника, и тот, явно смутившись, коротко кивает. «Дармоеды!» Сквозь зубы цедит охранник и снова начинает сверлить меня взглядом. «Зачем ты принес сюда амулет?» Может, пригодится при беседе с дознавателем. Это вещественное доказательство. Мне начать излагать подробности прямо здесь? В этом нет необходимости. Охранник неожиданно успокаивается. Но конструкт придется сдать. Старшему дознавателю мы передадим его сами. Как скажете, капрал? Я без возражений позволяю снять с себя амулет. Больше вопросов ко мне не возникает, но прибытие того, кто будет меня опрашивать, приходится ждать около часа. Жду, а куда деваться? Наконец, меня ведут на второй этаж, где, похоже, находятся кабинеты дознавателей. Нужная нам дверь оказывается в самом конце коридора. Сопровождающий меня охранник негромко и подчеркнуто вежливо стучится и, дождавшись разрешения войти, докладывает о доставке свидетеля. За дверью оказывается приемная, в которой нас встречает стройная девушка в такой же черно-серой форме, но со знаками различия лейтенанта. Это уже гораздо серьезнее. И мне становится интересно, сколько же звезд на погонах у того, с кем мне предстоит беседовать. Этот предмет был изъят у свидетеля при досмотре. Охранник передает референту мой амулет. «Попытка скрытого проноса?» — ощутимо напрягается лейтенант. «Почему посетитель не задержан?» «Недоработка стражников. Свидетель не был предупрежден о необходимости сдать конструкт. По его словам, он принес его к нам в качестве вещественного доказательства». «Я доложу господину полковнику. Ждите». Изящная сотрудница особой канцелярии исчезает за дверью, ведущей в кабинет начальника. Амулет она уносит с собой. Звукоизоляция здесь выше всяких похвал. Из-за закрытой двери не доносится ни звука. Впрочем, если бы на меня сейчас накатило обостренное восприятие, я бы, наверное, что-то услышал. Но, увы, организм не считает ситуацию достойной такого напряжения сил. «Проходите, свидетель». Девушка-лейтенант вновь появляется в приемной. «На вопросы отвечать четко и коротко». Что-то скрывать я вам искренне не советую. Это может иметь для вас крайне печальные последствия. В кабинете большого начальника царит обстановка подчеркнутой строгости и деловитости. Никакой роскоши. Мебель из дерева и кожи, выдержанной в темных тонах. Большой стол, за которым в массивном кресле выседает высокий, еще совсем не старый полковник тайной службы барона. Взгляд у него, ну, как бы это сказать. Нацеленные тебе в лоб зрачки стволов спаренной артиллерийской установки выглядит несколько приветливее. Профессиональный такой взгляд, явно отточенный годами допросов. Выдержать его решительно невозможно, да и не нужно, наверное. «Господин полковник!» — начинаю я, глядя чуть выше головы хозяина кабинета. «Присаживайся, охотник!» — прерывает меня дознаватель. Его голос звучит сухо, но не враждебно, А вот взгляд продолжает пробивать меня насквозь. Можешь не представляться, а тебе мне уже известно все, что нужно. А я для тебя, господин полковник, и этого пока достаточно. Кресло для посетителей оказывается не слишком удобным. Не то, чтобы я испытывал какой-то дискомфорт, но расслабиться в таком точно не получится. Видимо, такая функция хозяином кабинета в этот предмет интерьера не закладывалась. Собеседник должен быть в тонусе, а не засыпать на допросе, даже если он пока не обвиняемый, а сам допрос формально считается лишь опросом свидетеля. «Рассказывай», — приказывает полковник, «обо всем, что видел и в чем участвовал с момента, когда вышел в дозор, во время которого выследил и задержал шпиона лихих людей». Начинаю излагать, опуская незначительные, на мой взгляд, подробности. Все, как и требовал секретарь полковника, четко и коротко. Дознаватель меня не перебивает, только иногда делает какие-то пометки в блокноте. Почти все, о чем я рассказываю, ему уже известно из доклада раненого сержанта, и писем Игната и старосты Александровки. Тем не менее, полковник тратит время на то, чтобы выслушать еще и мою версию. Поиск нестыковых в показаниях – любимые занятия всех деятелей подобного рода. И это я не в осуждении. У каждого своя работа, и полковник делает свою со всей серьезностью. Когда я заканчиваю, дознаватель некоторое время смотрит на меня, а потом указывает на лежащий на столе амулет. Событие ты описал вполне связано, но вот об этом не сказал ни слова. «Почему? Ты ведь, как я понял, принес сюда этот конструкт как вещественное доказательство?» «Именно так, господин полковник. Вот только к описанным мной событиям данный амулет никакого отношения не имеет. Он попал ко мне за несколько дней до того, как наш караван отправился в город из Коробова». «Вот как?» Дознаватель демонстративно изгибает бровь, продолжая буравить меня своим фирменным взглядом. «Впрочем, я уже немного привык к этой его манере, и она больше не производит на меня столь сильного впечатления». А я было решил, что этот амулет ты снял с лазутчика бандитов. Практически так и было. Я решаю подпустить немного тумана, совсем чуть-чуть. На самом деле в такие игры с полковником тайной службы лучше не играть. Только не с этого лазутчика, а с тела проводника бандитов, которые устроили на меня засаду в Змеином лесу. Его имя Герхард, а наняли его люди из ватаги Уильяма. Полковник отлично скрывает свои эмоции, но что-то, мелькнувшее ее глазах, все же выдает, что он удивлен. «А не слишком ли много ты знаешь о городских криминальных группировках для простого деревенского охотника?» медленно произносит дознаватель. «Как зовут проводника, я услышал, когда следил за обнаруженными засадой. А именем Уильяма меня пытался запугать последний оставшийся в живых бандит. Ты взял его в плен?» «Всего на несколько минут. С такими ранениями долго не живут. Сколько их было?» «Пятеро, если считать вместе с проводником». «Имена остальных тебе известны?» «Нет. Я слышал только, как главарь лихих людей обращался по имени к Герхарду». «Вот тут я, конечно, допустил прокол. Что мешало мне узнать имена или клички бандитов у Данжура? Уж он-то точно их слышал много раз, пока был у них в плену. Оправдывает меня только то, что тогда я понятия не имел, как эту информацию можно использовать. «Зачем ты принес сюда амулет, если он не имеет прямого отношения к нападению на караван?» меняет направление допросу полковник. «Сержант Евгений Кротов рассказал мне о том, что, убив несколько врагов барона, за смерть которых особой канцелярии назначена награда, я могу подать прошение на получение статуса охотника за головами. Само собой, я сразу вспомнил об этом эпизоде и о том, что у меня есть доказательства уничтожения пособника лихих людей по имени Герхард. Я не знаю, назначена ли за его голову награда, но решил, что предъявить этот амулет будет не лишним». «Герхард...» Задумчиво произносит полковник. «Всех бандитов из списка не запомнишь. Тем более, что это может быть не имя вовсе, а кличка. Но амулет интересный». Полковник нажимает неприметную кнопку на краю стола, и через пару секунд в кабинет заходит секретарь. «Виктория, отправьте этот амулет спецам по конструктам. Мне нужно знать, есть ли у них какая-то информация по его владельцу». «Какой приоритет присвоить задачи?» Если сразу что-то смогут сказать, пусть доложат немедленно. А так, обычная срочность. И еще. Передайте Говорову, что через час он будет мне нужен вместе с его людьми. «Будет исполнено», — кивает девушка и немедленно исчезает за дверью. «По остальным трупам бандитов какие-то вещдоки есть?» «Не здесь. Обрез трехствольного охотничьего ружья и револьвер главаря остались в тайнике в Змеином лесу. В деревню не понес, не хотел сдавать шерифу за бесценок». «Нарушаешь законы поселения, охотник?» Слегка прищуривается полковник. «Впрочем, это ваши дела. Особая канцелярия такими мелочами не интересуется». «Обрез трехстволки, говоришь?» «Это интересно. Попадались мне доклады о головорезе из банды Уильяма, очень ловко орудующем таким оружием. С ловкостью у него действительно все было в порядке. Я слегка передергаю плечами, демонстрирую, что воспоминания об этом моменте меня не слишком радуют». Этот лавкач меня чуть на тот свет не отправил. В хлам разнес картечью мой арбалет, а меня самого только чудом не зацепило. Вспомнил. Его кличка Солод. И он точно есть в списке врагов барона. Вот только одних твоих слов мало. Нужен труп, который опознают мои люди или стражники. Либо ружье. Оно очень приметное, как и твоя СВД, снятая со снайпера. Впрочем, одного только оружия может быть мало. Ладно, вернемся к нашему делу. Опиши подробнее тактику банды, вооружение и количество бойцов. Ты сказал, что их действиями руководил грамотный и авторитетный командир. Мне нужно знать, на каком основании ты пришел к такому выводу. Полковник мучает меня вопросами еще минут сорок. Все это время я жду очень неудобного вопроса о том, какие именно трофеи я снял с или лихих людей, но почему-то дознаватель его не задает. Видимо, сейчас это не самые важные для него детали. Тем более, что шпион захвачен и находится под охраной в Александровке. А значит, через какое-то время его можно будет допросить и узнать все, что нужно из первых уст. В первую очередь полковника, похоже, интересует личность главаря банды. Возможно, он догадывается, кто это, и усиленно ищет хотя бы косвенные доказательства своим предположениям. Допрос внезапно прерывается, появление в кабинете лейтенанта Виктории. — Господин полковник, амулет опознан, — докладывает она предельно деловым тоном. Его владелец, серый рейнджер Герхард Лемон. Есть непроверенная информация, что он скрытый морф. Доказаны его тесные связи с криминальным крылом немецкой диаспоры, возглавляемый Уильямом Келлером. Находится в розыске и в листе врагов барона. Награда полторы тысячи за живого или тысячи за доказанную ликвидацию. «Везет тебе, охотник. Я впервые вижу на лице дознавателя некой подобие улыбки, больше, правда, напоминающей оскал». Скорость и качество работы ваших подчиненных вызывает уважение. Я ничуть не пытаюсь льстить. Оперативность поступления информации от неведомых мне спецов по конструктам тайконов действительно впечатляет. У нас очень строгий отбор. Отсюда и результат. Спокойно отвечает полковник. Значит так, охотник Сергей Белов. Полученные от тебя сведения представляют определенную ценность. Да и сам ты кажешься мне человеком не бесполезным поэтому с получением статуса охотника за головами я тебе помогу. Надеюсь, ты в курсе, какие неприятные особенности связаны с твоим выбором. Сержант Кротов ввел меня в курс дела. Живым в руки лихих людей мне лучше не попадать. Верно. Если это тебя не смущает, остается только получить одобрение специальной комиссии. Доказательств уничтожения врагов барона у тебя хватает. Многие из них косвенные, но есть и прямые, включая свидетельства стражников. Кроме того, у меня в ящике стола лежат соответствующие рекомендации от старшего караванщика Игната Матвеева и сержанта баронской стражи Кротова. Этого должно быть достаточно. Вот только комиссия не собирается по желанию никому неизвестного деревенского охотника. Она заседает раз в два месяца, и последнее заседание было пару недель назад. Это значит, что в следующий раз комиссия соберется не скоро, а ты покинешь город вместе с усиленным отрядом баронской стражи уже завтра, в середине дня. И даже если потом ты прибудешь сюда с застрявшим в Александровке караваном, что тоже нельзя гарантировать, вернуться домой тебе придется намного раньше, чем состоится новое заседание специальной комиссии. Похоже, наши с сержантом планы грозят в вдребезги разбиться о местные бюрократические устои. Впрочем, полковник что-то говорил о помощи. Наверняка она окажется далеко не бесплатной. Что ж, посмотрим, что от меня захочет высокое начальство особой канцелярии. «И ничего нельзя сделать?» – задаю я явно ожидаемый полковником вопрос. «Ну, с учетом всех обстоятельств. Над этим можно подумать. Надеюсь, ты понимаешь, что в специальную комиссию входят уважаемые и очень занятые люди. Собраться на мне очередное заседание они, конечно, могут. Вот только для этого их нужно об этом очень убедительно попросить. Я могу приложить к этому усилия и думаю, что мне не откажут». Но для рядового деревенского охотника я этого делать не стану. — А для кого станете? — Для своего сотрудника, работающего под прикрытием. — Ну, кто бы сомневался. Вербовка — второе излюбленное мероприятие всех и всяческих особистов. Впрочем, почему бы и нет? Послушаем для начала, что господин полковник мне предложит. — Что мне предстоит делать? — Ты слишком торопишься, охотник. Лицо полковника кривится в неком подобии усмешки. Тот, кто хочет работать под моим началом, должен всегда быть со мной до конца честен, а ты к этому, похоже, пока не готов. Я хотя бы в чем-то солгал, отвечая на ваши вопросы. Теперь наступает моя очередь удивленно изгибать бровь. Нет, иначе разговор у нас сейчас шел бы совсем в другом ключе. Но и всей правды ты мне тоже не сказал, предпочтя кое о чем умолчать. В целом я тебя понимаю, как человека, не имеющего никакого отношения к нашей службе. У тебя есть свои интересы, и они не обязаны совпадать с нашими. Для охотника-одиночки такое поведение допустимо, а вот для кандидатов мои подчиненные — нет. Хозяин кабинета ждет моей реакции и снова пытается проделать во мне дыру своим бронебойным взглядом. Что еще вы хотели бы узнать, господин полковник? Ну, например, мне было бы интересно услышать, откуда у тебя вот эти предметы? Дознаватель неторопливо открывает ящик стола, И извлекает из него шарообразный конструкт тайкунов и амулет, позволяющий мне видеть в темноте и продлевающий состояние обостренного восприятия. Безусловно, такого поворота следовало ожидать. Надежда на то, что мой рюкзак с данной вооружейную комнату стражников никто так и не станет досматривать, у меня, конечно, теплилось. Но если уж полковник решил меня завербовать, не покопаться в моих вещах, он просто не мог. Не лично, естественно. Однако у него хватает подчиненных, которым можно поручить эту работу. «Амулет добыт мной в змеином лесу», — отвечаю чистую правду, поскольку скрывать ее нет никакого смысла. «Произошло это уже давно. Я нашел останки двух тайкунов, погибших во время чужой войны. С одного из них и снял амулет. А вот шар попал ко мне недавно. Это один из трофеев, доставшихся мне при захвате лазутчика лихих людей, следившего за нашим караваном». «Почему умолчал об этих конструктах?» Прежде чем допустить меня сюда, ваша помощница предупредила меня, что докладывать следует быстро и четко, не углубляясь в малозначимые детали. Я действовал строго в соответствии с этой инструкцией и не стал заострять ваше внимание на вещах, не имеющих прямого отношения к делу. Я ненадолго замолкаю, изображая на лице внутреннюю борьбу. Полковник меня не торопит, и, выждав небольшую паузу, я продолжаю. Было еще одно соображение. Я немного ориентируюсь в ценах на артефакты тайкунов». Не скажу, что большой специалист в этом деле, но даже мне понятно, что этот шар очень дорогая штука, и мне совсем не хотелось его лишиться. Да и амулет мне дорог, он приносит удачу. Возможно, это простое суеверие, но с ним я чувствую себя в Змеином лесу намного увереннее. Не думаю, что в твоем случае речь идет о суеверии, слегка качает головой полковник. Но это мы сейчас проверим. Амулет можешь оставить себе. Я верну его тебе после завершения нашей беседы. А вот по шару решение будет приниматься отдельно и во многом по результатам того, что произойдет в ближайшие полчаса. Особист вновь нажимает кнопку вызова референта, и лейтенант Виктория немедленно появляется в кабинете. — Капитан Гуваров и его люди ожидают в приемной, — докладывает она, не дожидаясь вопроса полковника. — Пусть заходят. Кажется, я догадываюсь, что сейчас будет. Даже если сержант Кротов не поделился с доснователями своими подозрениями по поводу того, что я морф, Спецы из особой канцелярии вполне могли и сами прийти к такому же выводу. Капитаны и двое его подчиненных со знаками различия лейтенантов молча занимают места напротив меня за большим столом для посетителей, иногда бросая в мою сторону оценивающие взгляды. Один из них начинает доставать из кожного портфеля и раскладывать передо мной амулеты. Некоторые из них кажутся мне знакомыми. Объединяет их одно. В каждом я чувствую значительную концентрацию энергии тайкунов. Есть в кабинете и еще один заряженный ей артефакт. Такие конструкты мне еще ни разу не попадались. Это кольцо с крупным зеленым камнем, которое я замечаю на мизинце левой руки капитана Говорова. Интересно, почему именно на мизинце? Впрочем, возможно, на другие пальцы оно просто не налезло. Охотник Сергей Белов из Коробова, представляет меня вновь прибывшим полковник, провел через змеиный лес сержанта Стражника со срочным сообщением для нашей службы. В пути случились несколько инцидентов с конструктами тайкунов и техникой кибов. В результате одного из них сержант получил ранение, но с помощью Белова все-таки смог добраться до города. «Несколько инцидентов с тварями кибов и тайкунов?» — задумчиво переспрашивает Говоров. «Обычным людям, даже хорошо подготовленным, как правило, хватает и одного». «Именно так, капитан!» — кивает полковник, явно одобряя ход мысли подчиненного. Однако добычи артефактов в этих опасных местах Белов занимается, судя по всему, уже не первый год. Кстати, без трофеев не обошлось и в этот раз. Из змеиного леса наш герой вышел с практически неповрежденной автоматической пушкой малого робота-разведчика Кибов. Весьма необычно для простого охотника, не правда ли, господа? Думаю, данный случай как раз по вашей части, так что можете приступать. Начнем, пожалуй, со стандартных тестов. Решает капитан и переводит взгляд на меня. «Перед вами 10 артефактов тайкунов. Внимательно посмотрите на них. Встречались ли вам ранее какие-либо из этих предметов? Не нужно быть великим мыслителем, чтобы понять, что ни полковник, ни капитан не сомневаются в том, что я морф. Пытаться отпираться бессмысленно, слишком уж убедительные аргументы они приводят. Вот только и полностью раскрывать свои возможности мне тоже нельзя». Иначе светит мне золотая клетка в каких-нибудь секретных баронских лабораториях. И хорошо, если не в глубоких подвалах особой канцелярии. Вот этот мне знаком. Показываю на третий слева конструкт. Аналогично я даже как-то держал в руках. При каких обстоятельствах? Точняет капитан. Нашел в разрушенном укреп-районе тайкунов вместе с останками его бывшего владельца. Что сделали с находкой? Продал. Мне он был без надобности. «А почему оставил себе?» — вступает в беседу полковник, указывая на амулет, извлеченный из моего рюкзака. «Он приносит мне удачу!» — отвечаю максимально туманно, надеясь создать впечатление, что я и сам не понимаю, каким образом трофейный конструкт мне помогает. «В чем именно это выражается?» — перехватывает у начальника инициативу капитан. «Сложно сказать конкретно. Я мнусь, изображая мучительную попытку зафиксировать в мозгу постоянно скользающую мысль. «Говорить совсем уж неправда, откровенно страшно, но и рассказывать все, как есть, я не могу. Мне кажется, что когда он со мной, я немного раньше замечаю любую опасность, причем ее природа не имеет значения». «Вы что-нибудь ощущаете, когда дотрагиваетесь до вашего амулета?» «Обычно ничего, но несколько раз мне казалось, что я чувствую какое-то едва заметное покалывание или почти неощутимую вибрацию». Четко зафиксировать это ощущение я ни разу не смог, так что, возможно, это просто мои фантазии. Дотроньтесь до вашего конструкта. Капитан кладет мой амулет на стол прямо напротив меня. Я послушно тяну к нему руку, совершенно не понимая, что хочет увидеть специалист по морфум Вот только вряд ли он требует от меня коснуться амулета без всякой причины. Значит, каким-то образом капитан способен зафиксировать наличие или отсутствие реакции артефакта на мое прикосновение. В том, что каждый раз амулет реагирует с различной интенсивностью, я не соврал. Правда, раньше я не обращал на эту особенность особого внимания. Однако сейчас она неожиданно приобретает большое значение. Моя рука уже почти касается конструкта, когда я неожиданно понимаю, что нужно делать. В мои пальцы как будто перетекает невидимая энергия. Ее очень мало, но больше и не нужно. Она лишь несет в себе команду, и когда я касаюсь покрытого рунами каменного кругляша, Он четко выполняет мой приказ и реагирует во много раз слабее, чем обычно. Зеленый камень в кольце капитана начинает тускло светиться. Длится свечение не больше секунды, но все, кому нужно, успевают это заметить. Я усиленно делаю вид, что ничего не разглядел. Полковник, к слову, тоже никак не реагирует. А вот оба лейтенанта и капитан явно ждали реакции камня и теперь обмениваются короткими взглядами, продолжая при этом внимательно следить за выражением моего лица. «Достаточно», — кивает капитан, забирая у меня амулет. «Теперь по очереди дотроньтесь до всех конструктов, разложенных перед вами на столе». На этот раз я уже знаю, что нужно делать. Из десятка амулетов на мои прикосновения реагируют три, и каждый раз кольцо капитана Говорова отмечает эту реакцию тусклым свечением. В одном из случаев оно вообще едва заметно. «Ваш вывод, капитан». Полковник, похоже, уже не раз присутствовал на подобных тестах и неплохо знает процедуру. «Охотник Белов — слабый морф», — после секундного размышления докладывает Говоров, «слабый, но разносторонний. Это довольно редкое сочетание. Испытуемый смог установить контакт с тремя классами конструктов, но в каждом случае связь была очень неустойчивой. Кроме того, вполне возможно и даже весьма вероятно, наличие у Белова одного или нескольких пассивных умений Опять же, выраженных очень слабо, однако все же способных помогать ему выживать в Змеином лесу. Случай интересный, но вряд ли перспективный в плане использования в наших исследованиях. Обычно мы рекомендуем для таких кандидатов службу в Баронской страже. Я в курсе. Глядя куда-то мимо Говорова, отвечает полковник, явно о чем-то размышляя. Но пока Белов нужен мне для других целей. Капитан, почему вы не протестировали его на взаимодействие с шаром тайкунов? Маловероятно, что будет реакция. Это артефакт намного более высокого ранга, чем амулеты, а у Белова даже с ними контакт крайне неустойчив. Подчинить себе шар уже пытались все наши сильные морфы. Это первое, что мы сделали, прежде чем передать его вам. Контакта нет ни у кого. Вообще ноль? Полный. Но если вы считаете нужным, можем проверить Белова. Лишним не будет. Полковник подталкивает ко мне шар. И я останавливаю его прикосновением пальцев. Конструкт воспринимает мою команду, и красные кристаллические вставки, которыми инкрустирована его поверхность, на мгновение наливаются бледным свечением. Зеленый камень в кольце капитана вспыхивает чуть ярче, чем когда я касался амулетов. Совсем не намного, но все же заметно, что реакции выражена сильнее. Очень интересно озадаченно произносит капитан и поясняет произошедший полковнику ненаделенному способностями морфа. Контакт есть, причем даже более отчетливый, чем с амулетами, но все равно очень слабый. Вот только намного более сильным и опытным специалистам не удалось добиться даже этого. А у почти бесполезного в нашем деле низкорангового морфа контакт с конструктом установился. выжить из этого мы вряд ли что-то сможем, но сам факт... Насколько я знаю, контакт с конструктом со временем может становиться более плотным и стабильным. Полковник продолжает вытягивать из Говорова подробности. У сильных морфов, безусловно, но это не наш случай. Здесь дело не в алгоритмах взаимодействия с артефактом, которые можно со временем оптимизировать, а в потенциале самого морфа. У Белова просто не хватит сил на нормальное взаимодействие с конструктом такого высокого ранга. Удивительно уже то, что он вообще смог установить с ним контакт. С минуту полковник размышляет над словами Говорова, после чего приняв для себя какое-то решение, негромко произносит. Спасибо, капитан. Вы и ваши люди свободны. Когда за последним сотрудником группы Говорова закрывается дверь, хозяин кабинета переводит взгляд на меня. Понял, что здесь произошло? Очень приблизительно. Слово «морф» я раньше слышал, но до сих пор не уверен, что понимаю все правильно. Брось, Белов. Сержант Кротов достаточно подробно рассказал тебе, кто такие морфы. Что ж, и этого следовало ожидать. Раненый сержант раскололся, хоть вроде и не собирался этого делать. Вот только в таком заведении, как особая канцелярия, плохих специалистов не держат. Да и зачем сержанту особо упираться? Подставлять меня он, конечно, не хотел, но своя шкура ему, естественно, намного дороже. Я его рассказу не поверил. Тут можно и немного поупорствовать. Я ведь действительно не сознался Евгению в наличии у меня особых способностей. Теперь понимаю, что ошибался. Ладно. Это дело прошлое. Пока ты не стал моим подчиненным, тебе многое прощается. Но если примешь мое предложение, будь готов за любую ложь и сокрытие важной информации нести ответственность по всей строгости. Что от меня требуется? Разведка. На восточных границах барон стал зреет что-то очень нехорошее. Лихие люди ведут себя все наглее. С сопредельных территорий стали чаще проникать крупные банды. «С одной из них ты уже имел удовольствие столкнуться. Одновременно с этим активизировался и городской криминал. Все это не цепь совпадений и случайностей. Доказательств пока нет, но за происходящим наверняка стоит тот из очень серьезных недругов барона. Не буду скрывать, ты подвернулся мне очень удачно. Парень из деревни, решивший стать охотником за головами, — отличное прикрытие. Тебя почти все знают в Коробово, а теперь и кое-кто в Денино. При этом ты одиночка по натуре. Никто не заподозрит тебе разведчика-барона, а статус охотника за головами вполне оправдает твое появление в дальних восточных деревнях, вокруг которых расплодились бандиты всех мастей, снабжаемые необходимыми припасами и деньгами кем-то из наших добрых соседей. Я задумчиво смотрю на полковника и задаю вполне естественный, на мой взгляд, вопрос. Зачем мне это? Не слишком ли высокая цена за внеочередное заседание специальной комиссии? Мне придется рисковать головой, причем значительно сильнее, чем я привык это делать, даже в наших рейдах в Змейный лес. Насколько я знаю, риск тебя не пугает, — спокойно отвечает полковник. А что касается цены, давай подумаем вместе. Ты получишь статус охотника за головами и выплаты за всех убитых и захваченных тобой врагов барона. Никто не станет придираться к представленным тобой доказательствам. Кроме того, как разведчик барона и мой сотрудник... Ты станешь обладателем расширенной лицензии на владение огнестрелом. Никаких ограничений. Хоть оружие и кибов с собой таскай, если, конечно, сможешь заставить его работать. Твоя связь с особой канцелярией афишироваться, естественно, не будет, но оперативникам, работающим под прикрытием, наша служба выплачивает денежные вознаграждение. Поверь мне, его размер тебя не разочарует, особенно если добываемые тобой сведения окажутся достаточно ценными. «Звучит неплохо, но у нас есть еще ряд нерешенных вопросов». да, кое-что еще нужно обсудить», — вновь скалится в улыбке полковник. «Например, письмо, которое лежит во внутреннем кармане твоей куртки. Я не знаю, от кого оно, а вот кому адресовано, мне известно. И этого вполне достаточно, чтобы догадаться о его содержании». «Охрана доложила». «Естественно». Хорошо подготовленным людям достаточно беглого взгляда, чтобы запомнить адрес. Хочешь узнать, что внутри? Письмо запечатано, но я тоже догадываюсь. Не разочаровывай меня. Ты показался мне достаточно неглупым человеком. Печать и конверт — это не проблема, если ты находишься в стенах особой канцелярии. Никакого желания защищать интересы нашего деревенского шерифа я, естественно, не испытываю. Поэтому достаю письмо и без всяких сомнений протягиваю его полковнику а через 15 минут лейтенант Виктория приносит его в кабинет уже в распечатанном виде. «Читай вслух», — требует полковник, протягивая мне короткий текст. «Я выполняю его приказ и не нахожу в тексте ничего такого, что меня бы удивило». Да, шериф действительно собирался продать меня одному из аристократов, причем, похоже, в обход старосты. При этом текст он составил так, что если бы я самовольно вскрыл письмо до всех событий, позволивших мне узнать подробности о морфах, Я вряд ли бы догадался, о чем идет речь. Очень занятно. Полковник явно доволен услышанным. Сейчас мы приведем письмо в изначальный вид, и ты обязательно сходишь по этому адресу, но не сейчас, а когда прибудешь в город со своим караваном. Этот визит будет очень полезен. Позже я объясню тебе, чем именно, и как следует себя вести при встрече с получателем письма. А теперь я жду твоего решения, охотник. Мы обсудили еще не все вопросы. «Ну ты и наглец, Белов». В голосе полковника мне слышится едва уловимые нотки восхищения. «Что еще?» «Мне нужно бесшумное скорострельное оружие». «Начинаю я с важного, но, пожалуй, самого малозначимого из условий». «А еще я должен знать, что станет с моими трофеями?» «Автоматической пушкой кибов и шаром тайкунов?» «С оружием и пушкой вопрос решается легко». Полковник мгновенно переключается на деловой тон. «Пушку мы тебе не вернем». Но компенсацию выплатим более чем достойную. И эти деньги ты сможешь потратить на приобретение нужного тебе огнестрела у одного из подконтрольных нам торговцев. Снабдить тебя стволом из нашего арсенала я не могу. О твоей работе на особую канцелярию буду знать всего несколько человек, так что покупка огнестрела в одной из городских оружейных лавок пойдет твоей легенде только на пользу. В нашем деле не стоит пренебрегать мелочами. А шар тайкунов... «С ним сложнее. Я вижу, что ты хочешь оставить его себе, но это очень дорогой и ценный артефакт. Как я понял, для вас он бесполезен, а я, возможно, получу с его помощью какие-то новые возможности. Да, как морф я весьма слаб, но уже больше десяти лет хожу в Змеиный лес, причем не безуспешно. И если шар тайкунов хотя бы на несколько процентов увеличит мои шансы на выживание, это значит, что и вероятность выполнения поставленной вами задачи тоже возрастет». Это последний вопрос, который мешает тебе принять положительные решения? Да, последний. Забирай. Полковник вновь толкает ко мне шар. Но учти, этот конструкт ни при каких обстоятельствах не должен попасть в руки врагов барона. И еще. Капитан Говоров не верит, что ты можешь научиться эффективно работать с артефактом такого ранга, но я в жизни многое видел и знаю, что бывает всякое. О любом прогрессе в этом направлении будешь докладывать только мне. И исключительно приличных встречах. Похоже, вляпался я весьма основательно. Был ведь обычным деревенским охотником, на которого мало кто обращал внимание. Ну, пусть не совсем обычным, но все же не вызывавшим интереса у сильных мира сего. Но вот наслушался советов сержанта оборонской стражи и захотел стать более самостоятельным и независимым. Решил стать охотником за головами, а превратился в итоге в оперативника второго ранга особой канцелярии барона. Сразу второй ранг, вместо низшего третьего, мне присвоили за способности Морфа. О чем-то подобном мне рассказывал сержант Кротов. Морфов на службе барона ценят. Все это, конечно, дает немало приятных бонусов, вот только работать на тайную службу я никогда не мечтал». Особая канцелярия – это такое специфическое место, войти в которое намного проще, чем потом оттуда выйти. Впрочем, долго задерживаться в статусе оперативника я в любом случае не собираюсь. Вот только внятного плана, как выпутаться из сложившейся ситуации, у меня пока нет. Будем смотреть по обстоятельствам. Почему-то я не сомневаюсь, что удобный случай соскочить с этого паровоза мне рано или поздно представится. С комиссией все вопросы решились на удивление гладко. Впрочем, в возможностях полковника Павлова, соизволившего все же назвать мне одну из своих вымышленных фамилий, я особо и не сомневался. Деньги за уничтожение врагов барона мне выплатили без задержек, и половину из них я честно передал сержанту Кротову, навестив его в местном военном госпитале, хотя его заслуга в том, что я их получил, оказалась минимальной. Однако договор есть договор, и увиливать от его исполнения я не стал». Евгений, к слову, несмотря на ранение, порывался идти с отрядом воронской стражи в Александровку, но медики его не отпустили. И, на мой взгляд, правильно сделали. Снайперскую винтовку тоже передал сержанту. Полковник сперва сомневался, возвращать ли мне ее, но, узнав о нашей договоренности с Кротовым, махнул на это рукой. Не знаю, насколько скоро сержант сможет из нее стрелять, но своим приобретением он явно остался доволен. Ну, а в качестве вишенки на тортик? я получил весьма щедрую компенсацию за изъятую у меня автоматическую пушку кибов, и в итоге у меня скопилась более чем серьезная сумма. Я таких денег никогда не то что в руках не держал, я даже не видел. Монетами я столько просто бы не унес, так что почти вся сумма была мне выдана векселями баронского казначейства. Такие бумажки я вижу впервые, но мой новый начальник уверяет, что их примет любой городской торговец или меняла, Да и лавочники в крупных деревнях тоже им не удивятся. Сейчас уже почти середина дня. Поспать мне удалось всего пару часов, но дела не ждут. И в данный момент я подхожу к указанным мне полковникам оружейной лавки. Нужный дом я узнаю сразу. Чувствуется, что здесь живет и ведет дела, более чем успешный торговец. Встречают меня не сказать, что приветливо. Моя прочная, но далеко не новая одежда охотника не производит на здешний персонал благоприятного впечатления. Впрочем, нищим я тоже не выгляжу. Скорее, человеком с довольно скромными возможностями, случайно зашедшим не в ту дверь. «Что вы хотели, молодой человек?» Демонстрируя хорошо дозированное удивление, спрашивает продавец. «При этом откуда-то слева неторопливо появляется внушительного вида охранник. Ко мне он пока не приближается» но свое присутствие обозначает, вполне недвусмысленно намекающим своим видом, на возможные печальные последствия любых необдуманных действий с моей стороны. Да, уважаемый. Нарываться на конфликт с моим планом не входит. Мне нужно сравнительно компактное, бесшумное и скорострельное оружие, с которым будет удобно действовать в достаточно густом лесу. Многозарядный арбалет? Продавец продолжает рассматривать меня оценивающим взглядом. Такие изделия стоят весьма недешево. Я могу поинтересоваться, какой суммой вы располагаете? К арбалетом я, возможно, вернусь позже. Последний вопрос продавца я демонстративно игнорирую. А сейчас мне бы хотелось посмотреть, что вы можете предложить из огнестрельного оружия, подходящего под мои требования. Продать такой товар я могу только покупателю, имеющего необходимую лицензию. У вас она есть? Судя по выражению лица продавца, он очень сомневается, что подобное требование выполнимо для человека моего возраста и внешности. Охранник, похоже, придерживается того же мнения, и происходящее ему все больше не нравится. Я демонстративно, медленно извлекаю из внутреннего кармана карточку размером с четверть стандартного листа. На ней есть все необходимые печати, подписи и даже моя фотография. Черно-белая, но вполне приличного качества. Вся карточка покрыта ровным слоем специального защитного лака. Таких документов у меня тоже раньше никогда не было. Возможности особой канцелярии приятно удивили. Изготовили мою лицензию очень быстро. Поразило и огромный фотоаппарат в деревянном корпусе со стеклянными пластинами вместо пленки. Бровь продавца непроизвольно дергается, но он быстро берет себя в руки. Охранник тоже слегка расслабляется. Лицензию на владение огнестрелом он наверняка видит не впервые. Конечно, остается еще вопрос моей платежеспособности, но кому попало столь серьезные документы, не выдают. Так что и в этой части сомнений у персонала оружейной лавки явно становится меньше. Тем не менее, прежде чем продолжить беседу, продавец очень внимательно рассматривает карточку, чуть ли не обнюхивая каждую строку текста. «Думаю, мы можем предложить вам несколько вариантов», наконец, как-то неуверенно произносит продавец, но продолжить не успевает. За его спиной открывается неприметная дверь, из нее выходит хозяин оружейной лавки. Ну, я так думаю, что хозяин. Уж очень уверенно он держится, и при его появлении охранник и продавец сразу как-то подтягиваются. «Что у тебя тут, Егор?» – спрашивает торговец и бросает на меня короткий взгляд. По его лицу я могу определить, какое впечатление произвел на него мой вид. Покупатель просит показать ему бесшумный компактный огнестрел, удобный для использования в условиях леса. Продавец протягивает хозяину мою лицензию. «И в чем проблема?» «Уже ни в чем». Лицо продавца выражает легкую панику. Вот пытаюсь подобрать варианты под эти требования. Что-то я не вижу на прилавке ни одного образца. Нехорошо щурится владелец заведения. А вот лишних вопросов здесь звучит более, чем достаточно. Иди на склад, Егор, и принеси мне АКСУ с глушителем и вал. — Но... — Неси, я сказал. Негромко произносит торговец, но делает это так, что непонятливый Егор мгновенно срывается с места и исчезает за дверью, ведущий куда-то во внутреннее помещение. — Прошу меня извинить. Владелец лавки переключает внимание на меня. К нам не нечасто заходят охотники за головами. Егор пока плохо разбирается в таких покупателях, хотя мог бы и понять, что человек, четко знающий, что ему нужно, не придет в мою оружейную лавку ради пустого любопытства. Продавец возвращается довольно быстро, и на прилавок передо мной ложатся два автомата с глушителями. Один из них мне знаком, видел я такие упары баронских стражников. А вот второй мне раньше на глаза не попадался автомат калашникова складной укороченный акс74 у представляет первый ствол торговец калибр 545 под промежуточный унитарный патрон довольно распространенный боеприпас но стоит недешево как и любые патроны к оружию до военного производства надежный легко почистить хорошая проникающая способность пули возможно скрытные ношения но с некоторыми ограничениями очень неплохая дальность для сравнительно компактного оружия Из недостатков стоит отметить невысокую кучность автоматической стрельбы и низкое останавливающее действие пули. Ну и, естественно, общая беда большинства современных патронов для старого оружия — довольно частые осечки. Эффективность глушителя относительно невысокая, но это смотря для каких целей вы собираетесь его применять. В целом оружие очень хорошее и неприхотливое, за исключением все того же глушителя. Он довольно капризен, и применять его постоянно я не рекомендую. «Быстро выйдет из строя. Существуют более надежные модели, но у нас таких нет. Это вообще довольно редкий товар. Новые поступления бывают нечасто. Сколько вы за него хотите?» «Вместе с глушителем, чехлом, набором принадлежностей для чистки и четырьмя магазинами – 10 200 рублей. Патроны приобретаются отдельно. 35 монет за штуку». На, да, похоже, я сильно продешевил, согласившись продать сержанту Кротову снайперскую винтовку за 7 тысяч. Наверняка она стоит дороже этого автомата. А там ведь еще и оптика была. Впрочем, цены вооруженной лавки должны быть выше, чем при покупке оружия непосредственно у его владельца. Но все равно на продаже СВД я явно немало потерял. С другой стороны, опыт тоже денег стоит. В следующий раз буду умнее. А второй автомат... Я перевожу взгляд на незнакомый мне ствол. Автоматическая штурмовая винтовка «Валв» специально создавалась для бесшумной стрельбы. Глушитель у этой модели встроенный и намного более эффективный, чем у ОКСУ. При наличии естественных шумов звук выстрела практически неразличим. Пистолетная рукоять и складной трубчатый приклад обеспечивают компактность оружия. Стандартный коробчатый магазин на 20 патронов но можно найти и варианты на 10 и на 30. Калибр 9 мм под специальные дозвуковые патроны СП-5 и СП-6. Сразу предупреждаю, бронебойные СП-6 достать практически невозможно. Их уже давно никто не делает, но даже пуля СП-5 пробивает со 100 метров 6-мм стальной лист, и от нее не спасают бронежилеты второго класса защиты. Редкое и очень хорошее оружие, практически идеально подходящее под ваши требования. Но его главная проблема — боеприпасы. Патроны СП-5 делают небольшими партиями и только в столице. Заказывать их приходится оттуда. А это, как вы понимаете, дело затратное и далеко не быстрое. У нас есть некоторый запас, однако цена вас не обрадует. 150 рублей за штуку. Правда, у таких дорогих патронов есть и важные преимущества. Их изготавливают на лучшем оборудовании, и они проходят строгий контроль качества. Так что осечек вал практически не дает. И какова цена? Сам автомат с комплектом принадлежностей и шестью магазинами обойдется вам в 15 тысяч. Он стоил бы намного дороже, если бы не дефицитность и дороговизна боеприпасов. Требуемая сумма у меня имеется, даже с большим запасом. В принципе, я мог бы купить оба ствола, но АКСУ мне не подходит. Я слышал, как стрелял автомат сержанта Кротова. У него тоже имелся глушитель, однако звук все равно оставался достаточно громким по меркам Змеиного леса. Выбор уже практически сделан. Вот только прежде чем принять окончательное решение, мне нужно убедиться в том, что товар действительно соответствует описанию. Я могу сделать несколько выстрелов из вала? Патроны, само собой, за мой счет. Пойдемте. После недолгих колебаний отвечает торговец. «В подвале у нас есть небольшой тир для пристрелки оружия». Я трачу на испытание вала пять патронов и понимаю, что без этого оружия отсюда не уйду. Звук выстрелов вполне сопоставим по громкости с механическим шелестом, издаваемым при стрельбе движущимися деталями автомата. Да, по цене патроны просто золотые, но своя тушка мне почему-то дороже, и экономить на собственных шансах на выживание я не собираюсь. Сколько у вас есть к нему патронов? Было сто, осталось 95. Если возьмете все, эти пять пробных выстрелов пойдут за наш счет. Из оружейной лавки я выхожу с изрядно похудевшим кошельком. Почти в ноль похудевшим. В сравнении с той суммой, которую я еще совсем недавно располагал. Помимо вала я приобрел дополнительный запас патронов к двум своим револьверам, причем тоже не поскупился, выбрав самые дорогие. «Времени у меня почти не остается». Барон, пришедший в ярость от полученных известий, приказал в кратчайшие сроки разобраться с вконец оборзевшими лихими людьми и выделил усиление стражникам армейский минометный взвод. «Сводный отряд уже через час должен выдвинуться в сторону Александровки, и я иду вместе с ним, при этом не вполне понятно в качестве кого. Ни в штате стражников, ни тем более во взводе армейцев я не числюсь». О том, что я оперативник особой канцелярии, знать никому не положено. Во врученном мне предписании сказано, что я проводник, сопроводивший в город гонца с важным известием, а теперь просто возвращаюсь к своему каравану. Но заодно я еще и охотник за головами, то есть человек вроде как бы при баронской службе, но в то же время и сам по себе. Никаких начальников надо мной формально нет, Мне, конечно, предписано подчиняться командиру отряда, но скорее как простому пассажиру, а не как бы его единице. Короче, сплошной туман и никакой конкретики.